Глава двадцать третья Вася резко обернулся и выпалил. «Конечно, нет, командир. За кого вы меня принимаете?» Он шалело смотрел мне в глаза и тяжело дышал. Я плавно выдохнул и указал на светофор. «Зеленый, поехали». «Да, прошу прощения», — подобрался он и нажал педаль газа. Имперец быстро, но плавно тронулся с места и начал набирать скорость. Но его водитель, не глядя на меня, начал свой рассказ. «Вы были правы, командир. Она в самом деле оказалась дворянкой, аристократкой из рода Колпинских. И сегодня она сказала, что не хочет отпускать меня на работу и предложила работать на нее. Более того, предложила стать слугой ее рода. Правда, добавила, что изменение статуса не повлияет на наши отношения, а род никак не будет на меня претендовать». Он напряженно выдохнул и плавно остановился на следующем светофоре. Достав бутылку воды, Вася смочил горло. «Говорит, ей не хватает времени со мной из за моей работы». Пробурчал он, неодобрительно мотнув головой. «Тоже мне». Он замолчал, не сводя глаз с дороги. Я же не сдержался и усмехнулся. «Ну ты же, ребец, дружище, покорил даму в самое сердце». «Хотя, учитывая, что она тебе не брак предложила, все-таки не сердце, а немного в другую часть тела. Казанова». «Командир!» — возмутился Вася, снова обернувшись. «Я же не ради денег с ней был. Ну что вы, право слово! И вообще, я даже представить себе не мог, что со мной может случиться что-то подобное!» Я уже откровенно веселился. «Неужели ты считал, что так плохо в этом деле и не верил в свои навыки?» Нельзя так, Вася. Мужчина должен всегда в себя верить. Самокопание пагубно влияет на тестостерон. Запомни это. Доверил да я в себя, буркнул он. Хоть моя бывшая, не помню, какая по счету. И наговаривала на меня в этом плане. Я никогда не сомневался, что она врет. Но все же получить предложение служения через постель, я такое только в сериалах видел. Ты еще и такие сериалы смотришь, Вася, на сахнул я. «Да нет же, командир», — покраснел он, — «вы не так поняли. Это я с одной бывшей вместе смотрел, один-то нет. Один я максимум бандитскую Москву могу глянуть, ну или футбол». Он вздохнул и снова замолчал, без отрыва пялясь в лобовик. Я же размышлял о ситуации, в которую попал мой водитель. Разумеется, я, как и начальник моей СБ, прекрасно знал, с кем спит Василий. Уж очень подозрительным мне показалось это случайное знакомство на дорогой закрытой парковке. Пришлось попросить коптера откопать для нас кадры с машиной женщины и ее фото. Ну а дальше выяснить подробности не составило труда. Да, гербов рода Колпинских на машине не было, но это лишь потому, что машина, которой пользуется Ирина Игоревна, в нашего Васи, принадлежит московскому отделу образования». Ну и да, в половине случаев управляет автомобилем Ирина Колпинская лично без помощи водителя, особенно в нерабочее время. Такое встречается среди аристократов, причем не особо редко. В общем, аристократка-чиновник положила глаз на нашего Василия. «Подозрительно? Да. Куда более вероятно, что через верного подчиненного кто-то пытается добраться до меня, потенциального графа Рязанова». Вот только проблема в том, что дворяне Колпинские и графы Рязановы вообще никак не пересекаются, и мы до сих пор не нашли хоть каких-то доказательств того, что Ирина Игоревна познакомилась на парковке с Васей именно для того, чтобы подобраться ко мне. «Что планируешь делать дальше?» – спокойно спросил я у своего задумчивого водителя. «Расставаться», – уверенно заявил он. «Неужели со мной?» – изобразил я изумление. Вася цокнул и покачал головой. «Все бы вам шутки шутить, командир!» «Ха, где-то я это уже слышал». «Надо полагать, вы ведь не только меня подкалываете». Виж, какой серьезный!» — усмехнулся я. А затем сам посерьезнел. «Стало быть, ты хочешь прекратить свои отношения с госпожой Колпинской?» «Да», — твердо произнес Вася. «Теперь понятно, что они ведут в тупик из-за наших разных социальных статусов». «Я, конечно, в себе уверен, но вряд ли моих навыков хватит на то, чтобы Ира убедила главу рода стать вашим вассалом. Ведь только в таком случае я смогу остаться с ней и служить вам». Я удивленно хлопнул глазами. «Ну да, каким бы дамским угодником ни был Вася. Одного его мало, чтобы Калпинские возжелали присягнуть мне». Тут он, конечно, трезво оценивает свои силы. «Но кое-что упускает». В теории ты сам можешь стать дворянином и позвать свою еру в жены», — спокойно произнес я. «Сделаешь хорошее предложение, глава рода охотно даст тебе ее». «Я?» — выпалил он изумленно и обернулся. «Дворянином?» «На дорогу смотри». «Простите». Он снова обернулся и в последний момент перестроился на соседнюю полосу, избежав столкновения с Волгой. «Эм, теоретически это возможно», — Но даже теоретически на это потребуется много времени. Хм, нет, в любом случае я должен встретиться с Ирой и расстаться, как полагается. А вот если стану дворянином, тогда и буду думать, как жить дальше». «Достойное решение», — кивнул я. «Нечего заставлять женщину ждать неизвестно сколько лет. Но встречаться уверен. Можешь написать ей все в письме». «Нет», — твердо сказал он. Нет ничего хуже, чем быть брошенным по маски. Поверьте мне, командир. Надеюсь, боги не подарят вам этот плачевный опыт. Не подарят, усмехнулся я. Я ни с кем полноценно не встречаюсь, поэтому меня никто не бросит. Я откинулся на спинку сиденья и коротко ввел Бородина в курс Васиных дел. Принял, ответил глава СБ. Держу под контролем. В Маут кипела студенческая жизнь. Глядя на нее, я в очередной раз подумал, что очень сильно отличаюсь от большинства местных учащихся. Ведь эти юноши и девушки тратят время на учебу и досуг, наслаждаются весной своей юности. А я... Я думаю, где взять деньги на обеспечение рати, спасаю неизлечимо больных и постоянно воюю с врагами. Мы не одинаковые. Так стоит ли мне сюда продолжать приезжать? «Бесконечный вопрос. И ответ на него неизменен. Пока что да. Пока я могу себе это позволить, буду продолжать посещать Маут. И пусть часть времени на парах я трачу на то, чтобы по телефону решать текущие проблемы. Есть ведь все перемены. Приятно погрузиться в беззаботную атмосферу студенческой жизни, когда все вокруг щебечут друг с другом, обсуждая мелкие дела». «Мне, кстати, тоже надо кое-что обсудить». Старста, подошел я к столику Анны на перемене. Оторвавшись от чтения учебника, девушка подняла на меня свои красивые карие глаза. «Внимательно вас слушаю, Александр». Одногруппники тоже притихли и развесили уши, внимательно нас слушая. У них уже инстинкт для этого выработался. «Завтра и последующие несколько дней меня не будет», ровным тоном произнес я. а затем улыбнулся и добавил. «Но вы не переживайте. К субботе я обязательно закончу с делами и приеду за вами, чтобы, следуя нашим договоренностям, вместе отправиться на день рождения Николая». Несколько секунд Анна внимательно смотрела на меня, а затем захлопнула учебник и произнесла. «Поняла. Спасибо, что предупредили. Но, как староста группы, я обязана спросить, какие такие дела вынуждают вас вновь и вновь пропускать учебу?» «Пропустить несколько дней подряд должно быть причина серьезная». Она пристально всмотрелась на меня, не сводя глаз. «Серьезная», — кивнул я. «Я бы сказал, что дела рода». Я взял паузу, наблюдая за реакцией девушки. Она лишь сильнее нахмурилась, и я продолжу. Но рода у меня нет. Однако же это временно. И уже сейчас мне приходится усердно работать, чтобы, когда рот появится, он сразу же крепко встал на ноги. Несколько секунд мы с Анной молча смотрели друг на друга. Забавно, что эта девушка, как я давно понял, не простая дворянка, а важная особа, скрывающая свою личность. Похоже, до сих пор не в курсе, что по крови я Рязанов. По крайней мере, она ни разу не намекнула, что знает об этом. И очень бурно реагирует на мои встречи с Алисой. И вот вопрос. Ей не рассказали о моем происхождении умышленно? Или ее люди не смогли это выяснить? «Если первый вариант вопросов становится больше. Если второй, тогда у нее слишком уж дырявая СБ». «Поняла», — кивнула Анна. «Искренне желаю вам успехов в ваших начинаниях. И буду надеяться, что вы сдержите слово и не опоздаете в субботу. Фотографию своего выходного образа я отправлю вам заранее, чтобы вы смогли подобрать свой наряд. Очень надеюсь на ваше благоразумие в этом вопросе». Она посмотрела на меня строго. Ну да, еще и костюм под ее платье выбирать. Ладно, задача этим кого-нибудь. Бородина, например. Пусть вместе с женой развлекается. После моих слов о предстоящем отсутствии одногруппники прощались со мной по завершении пар особо трепетно. «Давай, Саш, удачи!» Пожал мне руку Медведев и серьезно кивнул, глядя в глаза. «Буду ждать верить, что у тебя все получится», — нервно проговорил Лопищев. А затем, оглядевшись и убедившись, что нас никто не подслушивает, он подался вперед и прошептал мне на ухо. «И насчет воскресенья тоже не забывай, это даже важнее». Я улыбнулся и хлопнул его по плечу, заверив, что все будет в лучшем виде. Княжич Пермский, который последнее время выглядел чересчур задумчивым и хмурым, тоже подошел ко мне и пожал руку. «Надеюсь, у тебя все получится», — серьезно произнес он, «независимо от того, что именно ты пытаешься провернуть». «Конечно», — хмыкнул я. «И о наших с тобой договоренностях, я надеюсь, ты тоже не забудешь», — еле слышно произнес он и чуть прищурился. «Не забуду», — кивнул я, открыт к обсуждениям. Он сдержанно кивнул. «Понятия не имею, что конкретно в голове у княжичи». Даже не терпится узнать, когда он уже созреет для открытого разговора. Чем я могу быть ему полезен? И нужен ли ему именно я или же граф Рязанов? Ладно, все это сейчас неважно. Было приятно наблюдать за тем, как одногруппники провожают меня. А вместе с тем немного забавно и удивительно. Они не знают подробностей, но будто бы чувствуют, что предстоящее дело для меня важно и что будет оно нелегким. Надеюсь, если я перестану быть студентом МАУТ, все же смогу сохранить теплую связь с этими людьми. Примерно об этом я думал, когда шел по территории в сторону КПП. Однако все лишние мысли выветрились из моей головы, стоило вновь оказаться на заднем сиденье имперца. В больницу скомандовал я, полностью настроившись на рабочий лад. Вот видишь, близнец. Улыбающийся до ушей гром развел руки в стороны и отбил чечетку своими киберногами. Все отлично! Нас всех допустили до завтрашнего похода. Бывший ведьмак улыбался до ушей. Длинный жертв тоже не смог сдержать улыбок, а вот купром наоборот отворачивалась и пыталась не показать нам своих слез. Однако агата заметила их, обняла подругу и тоже всплакнула. «Поздравляю!» – захлопала в ладоши боярыня Мурашова. Как и в прошлый раз Алина приехала вместе со специалистами своего рода. «Это вам, спасибо, ваше благородие!» – поклонился Игром. «Ой, да ладно!» – махнула она рукой. Но затем напустила на себя серьезный вид и всем троим погрозила пальцем. «Но я тоже присоединяюсь к словам наших ученых. Чрезмерные нагрузки в ближайший месяц вам не рекомендуются». «Но ведь и противопоказаны!» — осклабился гром. Алина хмуро смотрела на них. А вот моя сестра Алиса улыбнулась и мягко положила ладонь боярине Мурашовой на плечо. «Их не переубедить. Все они хотят пойти в проклятые земли с Александром». «Такие же упрямые, как он!» — спросила Алина, повернувшись к своей новой подруге. «Именно!» — закивала моя сестричка. «Я вообще-то здесь стою и все слышу», — усмехнулся я. «Ой, правда, что ли?» — изобразило удивление графиня Рязанова. Все вокруг заулыбались. Настроение у людей было приподнятым, что довольно редко бывает в больнице. Глядя на это, видишь, какую огромную работу мы проделали за последнее время. «Ладно, Саш», — коснулась моего плеча Алина, — «мне пора». В какой-то веке Сема удосужился меня пригласить поужинать. Она аж засветилась от счастья. Ух ты, поздравляю! порадовалась за нее Алиса и бросила на меня одобрительный взгляд. Я же едва не вздрогнул, вспомнив, как сестра мне полоскала мозги насчет этой темы. И это при том, что я довольно твердо сказал Алисе, что барон Прозоров и боярыня Мурашова люди совершеннолетние и сами разберутся со своим будущим. Но все же вчера вечером я устроил с коптером небольшие, сугубо мужские посиделки в режиме онлайн. Попили пивка через видеочат и пообщались на отстраненные темы. А то у меня сложилось впечатление, что он кое-что не понимает в вопросе отношений с противоположным полом. И мой долг, как старшего товарища, объяснить ему некоторые тонкости. «У нас все нормально», – пожимал плечами коптер. «Так-то оно так», — отвечал я ему. «Но с точки зрения молодой девушки, нормально — это плохо. А вот хорошо — это уже нормально. Ну и отлично — это почти хорошо. Как-то так». Сёма удивленно смотрел на меня с экрана ноутбука, затем мотнул головой и выдал. «Это нелогично». «Жизнь вообще нелогична, поверь мне». «Но... не пытайся понять, дружище». А то ты свой математический мозг сломаешь. Просто делай так, как говорю я, если хочешь, чтобы у вас с Алиной все было хорошо». «Хм, хорошо по общим критериям», — уточнил он. «Или по девичьим?» «Для начала по общим». Мотнув головой, я отогнал нахлынувшие воспоминания и пожелал Алине удачи. Боярыня Мурашова обняла меня на прощание и спросила Алису, не проводит ли она ее. Типа посекретничать хочет. Похоже, Алине все-таки не хватает сугубо женского общения в вузе для инженеров и программистов. Моей сестре, к слову, тоже его не хватает. Поэтому приятно видеть, что девушки нашли друг друга. Когда Алина и Алиса ушли, я перекинулся парой слов со своими дважды одаренными и отправил их отдыхать. У меня тоже дел больше не осталось, все приготовления к утренней поездке в проклятые земли завершены. Можно поехать домой спать, но, пожалуй, навещу кое-кого напоследок. Ратники, охранявшие палату деда, поклонились мне и открыли передо мной дверь. Григорий, прибывший в больницу вместе с Алисой, стоял у стены недалеко от кровати господина. Он тоже поклонился и предложил чаю. «Не нужно!» — мотнул я головой. «Я ненадолго. Можешь оставить нас?» Он послушно кивнул и покинул палату. Некоторое время я стоял рядом с кроватью графа Рязанова и смотрел на его расслабленное лицо. Следов смертельной болезни больше не осталось. Дед просто спал и восстанавливал силы. Поток маны в нем шел ровно. «Полагаю, завтра граф Рязанов проснется!» и он будет сильнее и здоровее, чем был до той битвы в лесу под Пензой. Завтра для нас обоих начнется новый этап жизни старик, спокойно произнес я, закончив изучать его энергетическую систему и усевшись на стул рядом. Ты вернешься в строй, а я отправлюсь туда, куда ты не хотел меня пускать. Я отправлюсь в земли пожарских, дедуля, и очень надеюсь, что получу там ответы на интересующие меня вопросы. «А еще я надеюсь, что ты не будешь делать глупостей в моем отсутствие, а когда я вернусь, мы с тобой все хорошенько обсудим». Я улыбнулся и мягко коснулся кончиками пальцев его лба. Скрипнула дверь и в комнату прошмыгнула Алиса. Она ничего не сказала, мы молча просидели рядом с дедом несколько минут, а затем я направился к двери. Сестра вышла со мной. В коридоре она крепко обняла меня и прошептала. «Я не буду пытаться тебя останавливать или что-то говорить. Все уже обсудили». «Спасибо», — произнес я, прижав ее к себе и погладив по волосам. «Я попрошу лишь о том, чтобы ты был осторожен и обязательно вернулся домой живым и невредимым». «А как же иначе? Не переживай, сестричка. Я всего лишь иду в проклятые земли». «В очень старые проклятые земли», — пробурчала она. которую уже почти полвека никто не может закрыть.